Американец дружеским жестом предложил Виталию и партизанам сигареты. Виталий не сделал ни одного движения для того, чтобы воспользоваться любезностью американца. Чекерда демонстративно заложил руки за спину. Панцирня неловко дернулся, хотел взять сигаретку, но поняв по выражению лица Виталия, что этого не следует делать, принялся почесывать нос. Американец прищурил глаза. «Э, «Мистер Панцирня – хороший рассказчик и доблестный солдат». Он очень живописно рассказывает. если мои новеллы будут иметь успех, половина его будет принадлежать мистеру Панцирне. Нам, американцам, очень близкие и понятны ваши действия. Встать во весь рост, плюнуть в лицо врагу. Мы тоже вели в свое время гражданскую войну. Виталий смолчал, давая американцу высказаться. Чекерда простодушно удивился, сказав полголоса. Ишь ты, как по-нашему чешет. «И где только навострился?» Виталий искоса поглядывал на панцирню. Что он успел наболтать? Панцирня, совершенно покоренный похвалой американца, таращил на журналиста глаза. Не находя слов, он восхищенно причмокнул и только покручивал головой, словно говоря «Эки складный!». Виталий был в затруднении. «Что за человек?» — думал он. «Шпион? Просто газетчик?» «А может, наш товарищ?» Но нарядный полувоенный костюм незнакомца, его краги, а главное, что-то трудноуловимое в глазах шумного американца, какая-то внимательная, холодноватая цепкость, не вязались с этой мыслью. «Кто вы такой?» – спросил Виталий. «Друг! Бесспорно, друг, командир!» – быстро ответил американец. «Паркер! Эзра Паркер!» Нью-Йорк Геральт-Трибюн, миллион тиража представительства во всем мире. Предупреждая дальнейшие вопросы, Паркер также быстро сказал. «У вас нет оснований беспокоиться, командир. Я частное лицо, я связан только с печатью. Честная информация, справедливое освещение всех событий в мире – вот наша задача и моя задача. Интерес к русским делам у нашего читателя велик». Я хотел бы встретиться с деятелями партизанского движения и большевистского подполья. Как видите, я не скрываю своих целей. Вы спросите, зачем мне нужны эти встречи? Я отвечу. Основываясь на источниках информации Белой армии, нельзя составить себе более или менее точное представление о большевистских лидерах и о мыслях рядового партизана. А мой читатель хочет знать, что это такое». «Близок день, когда вы установите единый порядок во всей стране. Я уверен в этом. А тогда наши деловые люди захотят иметь с вами дела». «С кем дела?» – спросил Виталий. Паркер добродушно рассмеялся. «О, дела можно иметь хоть самим чертом, как у нас говорят, если дьявол пожелает продать свои угли и сковородки. Деловой человек должен уметь видеть далеко вперед. Он должен быть чувствительнее сейсмографа, который отмечает мельчайшее колебания почвы на расстоянии тысяч миль. Я буду счастлив, если мне удастся содействовать своими новеллами деловому контакту между двумя побережьями Тихого океана. Буду счастлив. — Ничем не могу помочь вам, — сухо сказал Виталий, в котором словоохотливый газетчик возбудил недоверие. — Раз уж мне посчастливилось встретиться с вами, командир, — сказал Паркер, я прошу вас познакомить меня с деятелями вашего движения. Нам необходимы друзья здесь, как вам необходимы друзья за океаном. Незаметно было, однако, что поток его фраз произвел на партизан впечатление. Озадаченный Паркер решил пустить в ход все свои козыри, остаться к которым равнодушным русские, конечно, не могли. Через два-три месяца, командир, энергично сказал Паркер, вы прогоните японцев и ваших белых, Это бесспорно, как то, что я, Эзра Паркер. Вы станете хозяевами на огромном пространстве. Я бы сказал, на пустынном пространстве. У вас нет никакого хозяйства. Вы разучились хозяйствовать. Вы не умеете строить. Ваши дороги разбиты. Ваши крестьяне и рабочие привыкли митинговать и отвыкли работать. У вас нет машин, у вас нет металла, у вас нет инженеров, у вас нет ничего-ничего, командир. Так? Виталия поразила дерзость Паркера. Если до сих пор он не мог разобраться в Паркере, то теперь все стало ясным. Он спросил. — Об этом и пишет ваша газета. — Да, — сказал Паркер, не поняв, почему Виталий задал этот вопрос. Тот же же он спохватился и добавил, порозовев. — Мы пытаемся заинтересовывать деловые круги штатов возможностью вложения капиталов за океаном. Чекерда и Панцирня во все глаза глядели на американца, пораженные его пулеметной речью. «Ну, паря!» — шепнул Панцирня. Виталий замялся, видя, какое действие произвели на партизан слова Паркера. «Паркер же верный своему принципу, бить не переставая в одну точку со всех сторон, не давая опомниться собеседнику, продолжал. «Под вашими ногами рассыпаны богатства, «Вы стоите на железняке. Справа от вас чудовищное количество цемента. Слева драгоценный каолин, не уступающий китайскому. Тут руды и угли, там хлеб и техническое сырье. Вы понимаете, какую жизнь могут вдохнуть во все это американский капитал, американские машины и специалисты, выросшие под сенью статуи свободы. И представьте, какое счастье содействовать этому!» Виталий вспылил. «Ну-ка остановите ваше красноречие» сказал он решительно. «Как-нибудь обойдемся и без вас. Предлагаю немедленно покинуть это место. Да поостерегитесь в следующий раз прогуливаться здесь, как бы вам не пришлось пожалеть об этом». Паркер снисходительно покачал головой и любезно улыбнулся. «У вас горячая голова, командир. Право же, я не сказал ничего, что могло бы обидеть вас. Проводите меня к вашему начальнику. В конце концов, не боитесь же вы журналиста» объективное слово которого вам просто нужно. Мне жаль, что вы не поняли меня». «Я-то хорошо понял», — ответил Баневу, рассказал, обращаясь к партизанам. «А ну, проводите-ка его отсюда». Панцирня подошел к стремени Виталия и в сказал. «Да че ты к нему пристал? Пуща идет, куды хочет. Парень-то хороший, мирный. Ишь, машины сулит. Может, дяде Коле его наладить, а?» Виталий рассверепел. Его вывело из себя то, что от панцирни незаметно несло винным запахом. Когда он успел хлебнуть? Не иначе, как этот американец успел напоить парня, чтобы сделать его сговорчивее. «Обыскать!» — крикнул Виталий. Чекерда спрыгнул с коня. Панцирня укоризненно качнул головой, но тоже взял винтовку на руку. Побагровевший Паркер возмущенно сказал... «Во всех странах и армиях, командир, журналисты, как и медицинские работники, неприкосновенны. С ними могут не говорить, но их не подвергают насилию». «Поднимите руки», — сказал Виталий. Паркер замолк. Чекерда извлек из карманов Паркера бумажник, записную книжку и передал Виталию. Потом снял фотоаппарат, повернул американца спиной, из брючного кармана вынул плоскую флягу с виски, наполовину осушенную. Глянув на флягу, панцирня позеленел. К крайнему удивлению своему, чекерда извлек из-за пазухи Паркера длинноствольный пистолет, подвешенный через плечо на ремне так, чтобы им можно было воспользоваться мгновенно. Панцирня раскрыл рот. «Смотри, смотри! Чего заморгал?» — жестко сказал ему Виталий. «Видал твоего мирного?» Смущенный Паркер пробормотал. «Это оружие самозащиты, командир!» «Только самозащиты. У вас идет гражданская война». «Да, у нас идет гражданская война», — сказал Виталий. «Оружие я реквизирую у вас. Фотоаппарат передам куда надо. Посмотрим, что вы тут наснимали. Потом перешлем вашему консулу. Нам ваши вещи не нужны. Записки оставляю у себя. Бумажник получите». Он показал рукой направление. «Езжайте, мистер. Да не останавливайтесь». Мотоцикл чихнул газом и взял скорость. Партизаны вскочили на коней и поехали по дороге в сторону от расположения отряда. Панцирня недоуменно спросил. «Это куда же? Чего мы сюда поехали?» «Когда дурак наводит на след отряда, то умные должны отвести. Понятно?» — сказал Виталий. «Эх, панцирня, панцирня, чем ты только думаешь!» Партизаны пропали в отдалении. Они даже не оглянулись ни разу, как люди, которым предстоит далекий путь и времени для остановок нет. Паркер разгадал хитрость Бонневура. Он был уверен, что партизаны отъехали лишь для того, чтобы обмануть его. Но это не меняло дело. Бесполезно было повторить свою попытку свидеться с руководителями партизанского движения, особенно здесь, где первое свидание с партизанами – оказалось столь неудачным, и где еще одна такая попытка могла стоить Паркеру жизни. Юноша предупредил Паркера об этом недвусмысленно.